Омнископ показывал только снежную бурю. «Плохая у них погода!» — заметил чудакули. «Это магические помехи!» — сказал Думинг. «Они пролетают под слонами! Боюсь, у нас еще долго не будет связи!» «Они в самом деле, — сказали, — Ангморфорг у нас орангутан!» «Вероятно, библиотекарь каким-то образом пробрался на борт», — ответил Думинг. «Сами знаете, как любит он выискивать укромные уголки, чтобы поспать. И это, боюсь, объясняет все проблемы, возникшие с воздухом и весом. Э -э, должен признаться, теперь я несколько не уверен, что у них хватит времени и мощности вернуться на диск». «Что значит «несколько не уверен»?» И это значит, что я абсолютно в этом уверен. Просто стараюсь выдавать плохие новости не сразу, а порциями». Лорд-ветенари смотрел на гигантский, созданный заклинанием диск, паривший посреди каюты. Круто вниз от сверкающего края уходила тоненькая изгибающаяся линия. На его глазах она стала чуть длиннее». А они не могут просто развернуться и полететь назад?» — спросил он. «Нет, милорд, ничего не получится!» «Или вышвырнуть библиотекаря за борт?» Волшебники выглядели шокированными. «Нет, милорд, — наконец сказал Думинг, — это же будет чистое убийство!» «Зато они спасут мир! Один примат умирает, один мир выживает!» Не обязательно быть ракета-магом, чтобы это понять, а? Мы не можем просить их о таком решении, милорд. Правда? А я принимаю подобные решения каждый день, — пожал плечами лорд Ветенари. Ладно, итак, чего им не хватает? Воздуха и топливо для драконов — Если они порубят орангутана на куски и скормят драконом, то убьют двух зайцев сразу. Внезапно распространившаяся холодность подсказала лорду ветеринари, что ему не удалось привлечь зрителей на свою сторону. Он вздохнул. «Пламя драконов им необходимо для...» «Для того, чтобы обогнуть диск, милорд!» В нужный момент драконы должны изрыгнуть пламя. Ветенарий снова посмотрел на волшебную модель планетарной системы. Но сейчас... Я не совсем уверен, милорд. Они могут врезаться в диск или промахнуться и затеряться в бесконечном пространстве. А еще им нужен воздух. Да, милорд. Рука ветеринари скользнула вдоль границы диска, но вдруг его длинный указательный палец остановился. — А вот здесь есть воздух? — спросил он.